Часть вторая. Как использовать время? Глава 9: Наркотик скорости. Какой темп мы можем выдержать? Сейчас все чересчур. Никто сам себя не понимает, не осознает среду, в которой живет и действует. Молодых людей закручивает водоворот времени. Богатство и скорость – вот что восхищает мир и к чему все стремятся. Все усилия образованного мира направлены на максимальное облегчение коммуникации, чтобы превзойти друг друга. Очевидно, автор этих строк страдает от того, что его бесконечно засыпают письмами по электронной почте. Наверное, его мучает и ужасная телефонная техника, посреди разговора уже подающая сигнал о следующем звонке. Ничего подобного. Автор этих строк – Иоганн Вольфганг фон Гёте. В письме другу, композитору Карлу Фридриху Цельтеру, он, помимо прочего, жалуется на железные дороги, срочную почту и пароходы. Письмо датировано 1825 годом. Примечание. Письмо датировано 6 июня. В оригинале вместо слова «облегчение» используется слово «фасилитация», которое ныне не используется в данном значении. С тех времен путешествия ускорились в сотню раз, а коммуникация в 10 миллионов раз. Письмо Цельтеру, которое раньше добиралось до адресата в Берлин больше недели, сегодня достигло бы адресата за секунду. Добраться до Италии из Германии дело нескольких часов, а в Веймар ходят комфортабельные скоростные экспрессы. Если даже Гёте жаловался на темп своего времени, что говорить о нас? В любом случае, слова поэта близки большинству. 67% немцев считают постоянную суету и тревогу самой распространенной причиной стресса. О том, как сильно ускорился темп жизни за последние годы, лучше всего свидетельствуют мелкие реалии. Принтер, печатающий 30 листов в минуту, интернет-провайдер, заманивающий новых клиентов соединением, где все загружается на пару десятых секунды быстрее, чем у конкурентов, кафе, предлагающее горячие напитки на вынос. Чашка кофе, которая для поколения европейцев считалась поводом для беседы и досуга, это старо. Теперь мы привыкаем на ходу прихлебывать бодрящий напиток из бумажного стаканчика. Любой старый фильм наглядно демонстрирует, в какой степени ускорился не только наш образ жизни, но и восприятие. Смелые монтажные приемы классического научно-фантастического фильма Стэнли Кубрика «2001 год. Космическая Одиссея», вышедшего на экраны в 1968 году, потребовали от кинолюбителей новых зрительских привычек. Но если смотреть его сейчас, очень легко потерять терпение, наблюдая, как космические корабли плавно скользят в пространстве под классическую музыку. Для нас сюжет развивается очень медленно. В 2003 году, когда под формат кино адаптировали некоторые эпизоды, снятого 30 лет назад сериала «Космический патруль. Корабль Орион», ставшего телевизионной классикой, продюсеры почти вдвое увеличили скорость, с которой Орион взлетает со своей базы. Вряд ли кто-то из старых фанатов культового сериала это заметил. Сейчас для нас абсолютно нормален, более высокий темп. Три пожирателя времени Ощущение нехватки времени встречается все чаще. Вот несколько цифр об эпохе, в которой мы живем. Во время опроса в Германии в 1991 году 25% участников утвердительно ответили на вопрос, часто ли они чувствуют, что спешат на работе или в личной жизни. В аналогичном опросе 2001 года утвердительный ответ дали почти 35% немцев. И хотя эти цифры следует сопоставлять с осторожностью, поскольку исследования несколько отличались по методологии, тенденция очевидна. Примечание. В более старом исследовании речь идет об анализе социолога Манфреда Гархамера. Более новые исследования, проведенные в 2002 году, охватывают опросы 2002 года, проведенные социоэкономической группой Немецкого института экономических исследований. Аналогичные показатели встречаются и в США, где число людей, часто чувствующих себя загнанными с 1982 по 1996 год, выросло с 21% до 30%. Число служащих в Европе, которые жалуются на высокий темп работы, выросло с 47% до 56% всего за 10 лет. В 1990 году 49% опрошенных сталкивались с жестким таймингом. В 2000 году их количество превысило 60%. Примечание. Был задан вопрос, приходилось ли сотрудникам минимум четверть своего рабочего времени трудиться в высоком темпе и испытывать стресс из-за того, что нужно успеть вовремя. Интервьюируемые единогласно сошлись на том, что из-за спешки начинаются проблемы со здоровьем, работавшие в высоком темпе, жаловались на боли в спине, зажимы в плечах и шее, травмы и в целом на стресс в два раза чаще, чем те, кто считал свою работу достаточно спокойной. От ускоренного ритма жизни в Германии особенно страдают женщины. Лишь 22% немок редко или никогда не чувствуют себя загнанными, в то время как среди мужчин 27% наслаждаются спокойной жизнью. Когда одна маркетинговая фирма в ходе крупного исследования искала клиентов, испытывающих нехватку времени, оказалось, что 58% этой группы составили женщины, из них 60% имели детей и 83% ходили на работу. То есть ответ «нет времени» чаще встречается там, где все больше женщин пытаются найти баланс между детьми и карьерой. У нехватки времени женское лицо. Парадоксально, но сегодня у нас больше времени, чем когда-либо было у людей. Рабочий день в 12 и больше часов для большинства немцев остался в прошлом. С появлением почти в каждой кухне, посудомоечной машины и микроволновки вести домашнее хозяйство стало проще. Но главное, мы живем намного дольше по сравнению с предыдущими поколениями. То есть, если говорить о запасах времени, теперь мы баснословно богаты. За последний век продолжительность жизни увеличилась почти вдвое. Девочки, появившиеся на свет в 1905-м, в среднем доживали до 49 лет, а младенцы женского пола, родившиеся сегодня, согласно прогнозам Федерального статистического ведомства, доживут до 91 года. Большинство европейцев достигают седьмого десятка в добром здравии. У нас есть повод расслабиться. Тем не менее, мы чувствуем себя загнанными. Очевидно, продолжительность жизни, которая у нас есть, мало связана с тем, чувствуем ли мы нехватку или избыток времени. Куда же уходит выигранное нами время? Вопрос, чем именно мы хотим заполнить нашу жизнь, зачастую даже не возникает. Он отходит на второй план, когда мы день за днем берем на себя все больше обязательств, с которыми тщетно надеемся справиться. Мы живем все более короткими интервалами, удерживая перед глазами цели, которых должны достичь сегодня или на следующей неделе. Нам кажется, что иначе мы эти цели упустим. Но откуда берется это душащее ощущение нехватки времени? И что конкретно это значит нет времени? Как справиться с темпом жизни, который становится все быстрее и быстрее? Этому посвящена вторая часть аудиокниги. Мы проанализируем, действительно ли именно нехватка времени играет решающую роль в ощущении гонки, которая мучает столько людей. И придем к выводу, что, скорее всего, это чувство имеет три других источника. Корнем проблемы является вовсе не дефицит времени или навязанный извне слишком быстрый темп, а три фактора из нашей собственной внутренней жизни. Неспособность сконцентрироваться, стресс и неудовлетворенность. Каждому из этих трех пожирателей времени и способам с ними бороться посвящена одна из следующих глав. В данной главе мы исследуем предысторию и симптомы ускорения, с которыми мы сталкиваемся. Гёте, кстати, прекрасно справился со стремительностью своей эпохи, на которую сам и жаловался. В поэзии и правде он признается, время всегда можно найти, была бы охота правильно распределять его, то нередко делал бы в два, в три раза больше положенного поскольку время бесконечно, и каждый день это сосуд очень много в себя вмещающий, если ты хочешь действительно его наполнить. Кнут в кармане Для наших предков нехватка времени не составляла никаких проблем на протяжении большей части истории. Они, не задумываясь, следовали ритму, заданному солнцем, климатом и религией. Люди жили согласно времени наступления события, так это называет социальная психология. Наши предки не думали в часах или минутах. Примечание. Например, термин час в среднефранцузском языке появился только после 1400 года в сегодняшнем значении продолжительности времени. До тех пор слово «er» в обиходе обозначало просто время. Только для астрономов эти единицы измерения имели смысл. Настоящий переворот произошел, когда на городских церковных колокольнях XIV века стали устанавливать первые часы. Вскоре бой часов начал возвещать об открытии и закрытии городских ворот, о начале и конце ярмарки. В Базеле существовал особый сигнал часов для бедняков, по которому они должны были приходить к дому, где раздавали пожертвования. Поначалу часы ни у кого не вызывали беспокойства. К естественным и, по мнению верующих, сверхъестественным знаком времени добавились созданные людьми. Но часы становились все точнее, и ими все больше восхищались. К началу XVIII века многие, похоже, были настолько одержимы своими хронометрами, что это дало Джонатану Свифту повод для извительных шуток. В своем романе «Путешествие Гулливера» он описывает, с каким восторгом восприняли лилипуты часы главного героя. Эту диковинную машину, совершенно неизвестную лилипутом, император осмотрел с большим любопытством и приказал двум самым дюжим гвардейцам унести их, надев на шест и положив шест на плечи. Вроде того, как носильщики в Англии таскают бочонки с элем. Диковинное устройство начали изучать. Мнения ученых были весьма далеки от истины. Наконец, один придворный сообщил, «Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество». Но мы более склоняемся к последнему мнению, потому что, по его уверениям, он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Новое устройство в первую очередь заинтересовало торговцев и первых промышленников. Уже в 1335 году глава графства Артуана севере Франции одобрил строительство башни с особыми часами, которые возвещали о начале и конце работы текстильщиков. Это стало предшественником фабричного гудка. В датируемом 1399 годом письме Купчиха из итальянского города Прата обращается к мужу с фразой, которую можно найти в любом современном руководстве по менеджменту. Учитывая количество дел, с которыми вы должны справиться, каждый потраченный в пустую час кажется мне тысячу. Тут уже недалеко до ехидных проповедей английского пуританина Ричарда Бакстера, который в 17 веке назвал трату времени самым тяжким грехом. Тратить время на общение, словоблудие и даже спать дольше шести, самое большее, в восьми часов считалось абсолютно неприемлемым. Вместо измерительного прибора часы превратились в кнут. Дисциплина и пунктуальность Как раз потому, что время — это материя, из которой соткана жизнь, Бенджамин Франклин советовал не терять его даром. Этот его призыв глубоко проник в западную культуру мы усвоили его даже лучше, чем формулу «время-деньги», также подаренную американским изобретателем. Оба этих утверждения настолько с нами сроднились, что стали напоминать законы природы. Но так ли они универсальны? Если время – материя, из которой сотка на жизнь, то из этого может следовать и обратный вывод, что его стоит тратить как можно щедрее. Например, рыбаки и крестьяне малазийского полуострова Кенталан, чьи обычаи изучал американский антрополог Дуглас Рейбек, восприняли бы фразы Франклина с таким же удивлением, как лилипут и Гулливера часы. Малазийцы ценят не скорость, а медлительность. Кодекс поведения этой культуры называется языком характера, который требует от каждого много времени уделять социальным обязанностям. Тот, кто спешит, считается хамом, поскольку этим он проявляет неуважение к обществу. Нам такой порядок не подходит. Во-первых, индустриальное общество основано на том, что наемные работники продают свое время предприятию. Во-вторых, разделение труда требует единого ритма жизни, обязательного для всех. Когда ходят поезда, в какое время куда можно добраться? Если часы не будут управлять нами, такая система просто рухнет. Главный механизм современной индустриальной эпохи не паровая машина, а часы, писал американский историк техники Льюис Мамфорд. То, что мы столь многого добились, достижение прежде всего не техники, а культуры. В первой части аудиокниги мы узнали, что ритм часов совершенно не соответствует человеческой природе. Поэтому общество на рубеже 19-20 веков было фактически переучено. На ценность времени начали указывать школьные учебники. В образовательном плане начальных школ земли Баден-Вюртемберг до сих пор как цель обучения значится ответственное обращение ребенка со своим личным временем. Примечание. Официальный бюллетень Министерства культуры и спорта земли Баден-Вюртемберг от 21 февраля 1994 года. В каталоге одной американской фирмы рубежа веков было написано «Порядок, пунктуальность и регулярность». Вот основные принципы, которые формируют мышление молодежи. Данным принципом как раз учат часы. Компания Конкурент рекламировала свою лучшую модель часов с многозначительным названием Автократ слоганом Обеспечивают военную точность и учат энергичности, пунктуальности и четкости, где бы вы ни находились. Инженер Фредерик Тейлор исследовал вплоть до мельчайшего мышечного импульса движения рабочих, чтобы манипуляцию на конвейере можно было выполнять как можно быстрее. Пропаганда часов была успешна. Жизнь по часам стала синонимом прогресса а карманные часы – символом статуса. Бедняки в Америке той эпохи основывали часовые клубы, чтобы приобрести часы в складчину. Уже в 1881 году невролог Джордж Бирд в своем труде «Американская нервность» предупреждал соотечественников о том, что растущее значение пунктуальности вызывает у многих людей страх, что опоздание на несколько секунд способно разрушить надежды всей жизни. Иллюстрированные журналы Европы были посвящены новому клиническому симптому – неврастению, описывали в статьях как истощение, вызванное чрезмерным рабочим темпом. Люди начали ограничивать себя все более короткими интервалами времени – пять минут на беседу, минута на телефонный звонок, пять секунд здороваться, проезжая на велосипеде. Немецкий историк Карл Ламбрехт отмечал, что это стало обычным явлением быстрее. Ускорение жизни не везде шло с одинаковой скоростью. В послевоенные годы экономического чуда, когда жители крупных городов Западной Германии уже давно вели счет по минутам, в деревнях по-прежнему ориентировались на бой церковных часов. Подобное развитие не было особенностью Запада. Например, Япония пережила кампанию пунктуальности, охватившую Европу и Америку во времена индустриализации в период ее мощного промышленного развития в 1950-х годах. В газетах появились фотографии людей, прилежно смотрящих на часы, а внизу стояла подпись «Чтобы жизнь стала лучше, нужно экономить время». Сегодня Токио считают самым быстрым городом мира. Общественная жизнь здесь протекает с беспрецедентной точностью. Японцы назначают встречу не в 8 вечера, а в 19.50 и приходят вовремя. Опоздание сверхскоростного поезда Синкансен на пару минут может послужить материалом для вечерних новостей. В других странах время все еще течет неспешно. Американский социальный психолог Роберт Левин сравнил темп жизни в разных культурах, когда был приглашенным лектором в Бразилии. Там студенты являлись на занятия минимум через полчаса после его начала. Для сравнения Левин выбрал три показателя. Скорость, с которой люди ходят по улице, время, которое тратится на почте, на покупку почтовой марки и точность городских часов. Конечно, критерии несколько произвольные. Почему вокзальные часы, а не пунктуальность поездов? Почему именно почта? Соответствует ли география времени, которую Леви написал в книге с аналогичным названием, всем научным стандартам, вопрос спорный. В его работе забавно продемонстрировано, с какой разной скоростью живут люди. Германия занимает второе место после Швейцарии, где часы идут с поразительной точностью, а Ирландия, как ни странно, третья. Кстати, немецких почтальонов Левин считает самыми быстрыми в мире. Неудивительно, что Кения, Индонезия и Мексика оказались в конце списка. По мнению Левина, чем больше индустриализована страна и чем выше индивидуализм ее жителей, тем выше темп жизни. Но мир интегрируется, и неторопливость уходит из последних его укромных уголков. MTV по спутнику транслирует поп-музыку даже в лаоских деревнях. А работа в режиме реального времени страны за океаном уже давно стала реальностью. Немецкие консалтинговые компании вечером отправляют через интернет тезисы в Новую Зеландию, где только начинается день, а на утро Германия уже получает готовые презентации. Пользователи из Америки, сами того не подозревая, обслуживаются колл-центрами Индии, конечно, в соответствии с американским темпом. Вирус скорости захватил всю планету. Большая гонка Когда в обществе устанавливается определенный темп, замедлить его становится практически невозможно. Причина даже не во внешних факторах из разряда «наша экономика требует быстрого реагирования», скорее дело в нас самих. Когда мы привыкаем к определенной скорости, нас уже трудно от нее отучить, и мы ждем, что остальные последуют за нами. Темп становится нормой. Американский социальный психолог Дженнис Келли в своих исследованиях показала, как сильно люди накручивают друг друга и попадают в, казалось бы, безнадежную спираль все возрастающего цейтнота. Этот эффект увлечения, как назвала его Келли, проявляется в парах и группах по 3-4 человека. Келли попросила участников сначала самостоятельно решить кроссворды, при этом она ставила разные временные ограничения. Когда времени было мало, участники сначала стонали, но быстро привыкали к скорости и даже испытывали скуку, когда позже Келли просила их вернуться к обычному темпу. Эффект проявился еще ярче, когда участники решали головоломку не поодиночке, а в парах или группах. Чем больше была группа, тем больше ее участники поощряли друг друга держать однажды достигнутую скорость. Любого, кто пытался снизить темп, считали аутсайдером. Когда один задает постоянно растущий темп, остальные адаптируются. Общее ускорение заканчивается только тогда, когда большая часть испытуемых оказывается перегруженной до такой степени, что основной объем работы остается невыполненным. Жизнь напоминает марафонский забег. Там, где любой спортсмен давно бы уже сдался или как минимум перешел на шаг, марафонцы стискивают зубы и бегут дальше, потому что никто не хочет отставать. Так гонка превращается в эпидемию, до тех пор, пока первые не упадут с ног от усталости. Путешествие в Веймар Сегодня у нас, как никогда раньше, много раздражителей. Скорость, с которой они на нас обрушиваются, мы уже даже не замечаем, потому что давно к ним привыкли. А теперь давайте включим воображение и ненадолго перенесемся в Веймар, в эпоху, которая казалась Гёте такой суматошной. Люди тащатся по улице в два раза медленнее, чем мы привыкли. Если это вас все еще не бесит, зайдите в пекарню, вы получите свои булочки только через четверть часа и после пары бесед с другими покупателями. Вы целыми днями занимаетесь чем-то скучным, переписываете тексты, составляете счета, стираете белье. Вечера при свете свечей без развлечений покажутся вам бесконечными. А если вы захотите немного отдохнуть от однообразия, то максимум, что вы получите, прогулку в Тюрингенском лесу. Поехать дальше, даже если вы состоятельны, вы сможете не чаще, чем раз или два в год. То есть вы изо дня в день видите одни и те же стены, одни и те же лица. Ну как? Уже хотите, чтобы машина времени вернула вас обратно в ваши суматошные будни? Если не поддадитесь искушению вернуться, то вскоре заметите легкие изменения своего восприятия. Вы почувствуете запахи леса в разные периоды весны. Будете замечать, как меняются лица людей и овладеете высоким искусством остроумной беседы. Если в прошлой жизни вы ограничивали свое самовыражение парой коротких писем по электронной почте, то теперь вы начнете излагать свои чувства на бумаге в виде прекрасно составленных писем, написанных аккуратным почерком. Сами удивитесь. Некоторые стихотворения Гетта вы прочтете столько раз, что выучите их наизусть. Впрочем, биографию местного пекаря вы тоже будете знать в подробностях. Булочки, которые он печет, источают такой аромат, о котором ваши родственники из 21 века и мечтать не могут. В прошлом, куда вы попали, очень ценится разнообразие. Поскольку впечатлений немного, люди с большей интенсивностью воспринимают те стимулы, что есть. Когда вы изголодались по развлечениям, то ярмарка станет событием, ради которого стоит проделать большой путь. Современные люди получают столько стимулов, сколько захочется. Ярмарку можно видеть каждый вечер по телевизору. И за час перед экраном мы видим больше тысячи кадров. Люди с другого конца света могут связаться с нами в любое время по мобильному телефону. Даже путешествие в Австралию можно забронировать через интернет за считанные секунды. За год мы получаем больше впечатлений, чем современники Гёте за всю жизнь. Социологи называют это «событийное общество». Сенсорные стимулы возникают мгновенно и в любом количестве. У нас просто не хватает времени именно сладиться, Ведь способность мозга обрабатывать новую информацию имеет свои пределы. Есть только два выхода. Либо мы уделяем каждому стимулу меньше времени и сразу переходим к новой поступившей информации, при этом внимание прыгает, концентрация падает, и мы теряем способность долго и глубоко вникать в вопросы. Либо мы делаем выбор и пренебрегаем новой поступающей информацией, чтобы иметь возможность дольше обрабатывать старую. Гора данных в голове не должна расти. В обоих случаях мы что-то теряем. Перескакивая от стимула к стимулу, мы упускаем содержание большей части полученной информации. А когда мы делаем выбор, значительная часть сигналов из внешнего мира даже не доходит до нашего сознания. Зависимость от стимула Внимание, продукт дефицитный. Любая информация, с которой мы взаимодействуем, требует времени, которого не хватает для чего-то другого. Все было бы не так печально, если бы мы могли совершать сознательный выбор. К сожалению, нужные фильтры работают плохо. Слишком плохо для того многообразия стимулов, что нас окружает. Попробуйте как-нибудь не обращать внимания на экраны в поездах и автобусах, где крутят рекламу. Еще труднее оторваться от работающего телевизора или увлекательной компьютерной игры. От мониторов словно исходит некая сила, и нам не удается просто нажать на кнопку «Выключить», хотя мы по-настоящему этого хотим. В офисе ту же роль играет постоянный поток электронных писем. Мы уже давно выяснили. Во-первых, программы вроде Outlook являются пожирателями времени. А во-вторых, немедленного ответа требует не так много писем. А еще знаем, что закрыть почту в компьютере и не включать ее снова стоит огромных усилий. Согласно исследованию интернет-компании AOL, современные люди давно испытывают зависимость от этого средства получения информации. Три четверти американцев тратят на электронную почту более одного часа в день. 41% опрошенных впервые заходят проверить почтовый ящик утром, еще до чистки зубов. А многие признавались и в том, что даже ночью встают, чтобы его опять проверить. И 4% людей смотрят письма, сидя в туалете со смартфоном. Это происходит потому, что человек не способен отказаться от постоянного общения? Генетическое программирование нашего мозга появилось в эпоху, когда новых стимулов было еще мало. А если они все же возникали, то, видимо, имели жизненно важное значение. Хотим мы того или нет, но то, что меняется вокруг нас, привлекает к себе внимание. Взгляд туда падает автоматически, поэтому сегодня, когда мы сидим перед компьютером и прекрасно знаем, что большинство электронных писем не имеют особой важности, мы все равно накидываемся на них с энергичностью жителя саванны, навострившего уши при шорохе в кустах. Жизнь как битва Внимание работает в три этапа, как было описано в шестой главе. Когда мы видим или слышим что-то интересное, сначала повышается бдительность. Потом восприятие реагирует на раздражитель, и, наконец, новое впечатление проникает в центр сознания. Другие сигналы мозг блокирует. То, что вы начинаете действовать, когда в вашем окружении что-то происходит, связано с работой собственной сети нейронов. От голубого ядра в стволе мозга, лекус цирулиус, на латыни цирулиус значит голубой, Сеть нейронов тянется вверх и вниз, с одной стороны в спиной мозг, с другой в лобные доли мозга и в более глубокие мозговые центры, такие как миндалевидные ядра, отвечающие за эмоции. Как только возникает заметный стимул, голубое ядро высвобождает нейромедиатор норадреналин. Это вещество тесно связано с хорошо известным гормоном стресса адреналином адреналин вызывает повышение артериального давления и учащение пульса. Вы внезапно чувствуете себя оживленным. В высших центрах мозга восприятие и мышление ускоряются. Организм готовится реагировать. Ощущается эмоциональный подъем. Если раздражитель не опасен, в нервные пути попадает относительно мало норадреналина. По телу растекается приятное возбуждение. Напряжение дает эффект легкого покалывания. Но если новость кажется опасной, высвобождается большая доза норадреналина, и реакция переходит в стресс и страх. Но в наше спокойное упорядоченное время мало что вызывает страх. Нас закидывают сигналами, которые немного нервируют, но явно не угрожают жизни. В большинстве из них скорее даже звучит некое обещание. Звонок мобильного телефона может означать разговор с другом, электронное письмо, приглашение на вечеринку, а реклама в метро сулит чуть более лучшую жизнь. Поскольку внимание само себя контролирует, подобные сигналы нам трудно сознательно игнорировать. Но, может, мы этого и не хотим. Будь то незнакомое лицо или только что пришедшее письмо, новая информация, которая достигает сознания, означает возбуждение, дает небольшую вспышку. И правда, этот эффект можно сравнить с наркотическим. Вещества вроде никотина действуют на одни и те же нервные пути. Вот почему интенсивность, с которой наши чувства ежедневно подвергаются атаке, вызывает не только стресс, а еще и эмоции. Каждый стимул, требующий нашего внимания, повышает общий уровень возбуждения. Любая быстрая смена кадров по телевизору, любой звонок на мобильный вызывают небольшое напряжение. «Вы живете в напряжении, которое ваши предки испытывали только в боях», писал американский автор Марк Хелприн. Ежедневная спешка. Поток впечатлений приводит нас в состояние постоянного возбуждения. Это дает нам возможность чувствовать себя живыми. К тому же у нас есть веские причины любить проклинаемый нами темп. Почему мы больше не умеем слушать? За все приходится платить. Чем больше стимулов, на которые мы реагируем, тем хуже становится концентрация. Идущая от голубого ядра сеть нейронов, вызывающая возбуждение, способна подавлять высшие функции внимания. Это не позволяет нам игнорировать беспокойство. Из-за этого сложно отличить важное от неважного. Сознание хаотично бросается на любой новый раздражитель. В прошлом подобная блокировка играла огромную роль. Для того, кто слышит в степи подозрительный незнакомый шорох, фильтр восприятия роскошь, опасная для жизни. Для него необходимо, чтобы любое движение в кустах немедленно достигало его сознания. Однако в современных реалиях автоматическое отключение фильтров приводит к фатальным последствиям. Именно эта функция внимания, в которой мы так нуждались из-за наплыва раздражителей, рушится первой. Фильтры восприятия начинают становиться проницаемыми. Все больше новых стимулов достигают сознания. Все чаще внимание переключается на следующий стимул. Это только усиливает возбуждение и ослабляет фильтры. Настоящий порочный круг. Глория Марк, специалист по эргономике из Калифорнии, зафиксировала обычные последствия перегрузки информации. Она изучала поведение сотрудников компаний, которые разрабатывают программное обеспечение, каждый раз отмечая, когда человек переходил от одного вида деятельности к другому. Например, переставал читать документ, чтобы проверить электронную почту. Как правило, это происходило 20 раз в час и чаще. Сотрудникам не удавалось заниматься одним делом дольше трех минут подряд. Когда фильтры внимания становятся проницаемыми, мы теряем способность следовать самостоятельно выбранным целям. Вот почему в мире, полном раздражителей, так сложно жить в своем собственном темпе. Происходящее вокруг навязывает свой ритм. Мы следим за событиями в мире, как дрессированные собачки. Пока мы в той или иной степени справляемся со всеми задачами, мы чувствуем себя хорошо. Пустота приходит позже. Целый день мы бегали от одного дела к другому, словно отбивая удары. Но если вечером спросить себя, чем были наполнены часы с утра до вечера, ответа не будет. Никаких значимых впечатлений мы не испытали. А помним только гонку. Послевкусие напоминает действие наркотика. Запрещенные вещества на химическом уровне приводят мозг в состояние чрезвычайного возбуждения. Что именно происходит вокруг, становится неинтересно. Значение имеют только острые ощущения. День на высоких скоростях действует на нас похожим образом. Скорость вызывает привыкание. Посткриптум. Что же нам должно нравиться больше? Избыток времени или его отсутствие? На мгновение задумайтесь. Ведь ответ не столь очевиден, как кажется. Чем плотнее ваш календарь, тем сильнее хочется взять передышку. Но как только натиск задач слабевает, бездействие становится не менее тяжелым испытанием. Неврологи и их пациенты сообщают о частых симптомах мигрени выходного дня. Как только стресс снижается, за ним следует не облегчение, а боль. Примечание. Это происходит, с одной стороны, из-за изменения ритма сна, а с другой стороны, из-за того, что симптомы становятся более заметными, когда отсутствует привычное отвлечение внимания. Менее заметными, но более распространенными являются ощущения пустоты, страх, вялость и чувство вины за то, что мы сами не знаем, чем себя занять. Накатывают плохое настроение, одиночество и мрачные мысли. То есть суета, с которой мы так часто сталкиваемся, является обратной стороной гораздо менее приятного чувства пустоты. Мы нередко заполняем дни встречами, лишь бы время не тянулось слишком медленно. Более-менее осознанно мы стремимся не к избытку, а к нехватке времени. Быстро найти выход из этой дилеммы наша культура не позволяет. Мы с детства усвоили, что хорошее время – это время, забитое делами. Как отметил социолог Макс Вебер, в нашем обществе, охваченном трудовым энтузиазмом, пустая трата времени считается худшим из грехов. Любой самый небольшой перерыв в рабочем дне мы заполняем каким-нибудь делом, даже если это просто смс-ка, которую мы набираем, стоя в очереди на почте, потому что мы считаем ожидания и бездействия чем-то недостойным нас. В других странах скука явно не доставляет людям особых трудностей, они наоборот ценят безделье. Социальный психолог Левин указывает на особое значение, которое дальневосточной культуры придает промежуточному пространству между объектами и деятельностью. Там, где западный человек ощутит бессмысленную пустоту, японцы видят «ма» – пространство пустоты, источник продуктивности. Духовные школы всех восточных культур извлекли практические рекомендации из подобных концепций. Уроженец Вьетнама дзен-мастер Тит Натхан сформулировал ее так. Вместо того, чтобы сказать «Не сиди просто так, сделай что-нибудь», лучше сказать «Не делай что-нибудь просто так, посиди». Игра стоит свеч. Попробуйте хотя бы раз ничего не делать. Получаса будет достаточно. Заведите будильник, выключите радио или телевизор и сядьте в кресло. Глаза можно держать открытыми или закрыть, как вам угодно. Понаблюдайте за тем, что происходит вокруг. Осталось лишь ваше дыхание. Мысли возникают. Вы отмечаете их присутствие, но не следуете за ними. На ум приходят всякие проблемы, но вы просто отодвигаете их в сторону. Вы замечаете, что начали чувствовать нетерпение и раздражение из-за того, что согласились на этот эксперимент. Сколько же прошло минут? Желание взглянуть на часы становится все настойчивее, но смотреть на часы запрещено и в целом не имеет смысла. Время течет гораздо медленнее, чем вы думаете. Его у вас предостаточно. Довольно скоро напряжение ослабнет. Вероятно, вы почувствуете даже облегчение от того, что не должны ничего делать. С каждым вдохом и выдохом проходят и минуты. Вы можете посмотреть в глаза пустоте. В определенный момент будильник вернет вас в реальность. Если осознанно обращать внимание на время, вы столько всего сможете заметить. Французский писатель Эрве Базен писал, «Шумит не река, а вода. Мимо проходят не годы, а мы сами».